Даже самые реакционные представители объединенного дворянства, предводительствуемые Самариным, проголосовали в его поддержку. Иностранные государства быстро пошли на дипломатическое признание его, начиная с Соединенных Штатов 9 марта, за которыми одна за другой последовали Англия, Франция, Италия и другие страны-союзницы. Но это выражение поддержки со стороны населения и иностранных держав внушило новому кабинету обманчивое впечатление относительно его способности контролировать ситуацию в стране, в то время как оно висело между небом и землей. Набоков в своих воспоминаниях о временном правительстве писал «И припоминается основное настроение. Все переживаемое представлялось нереальным». Одна из сложностей понимания хода событий Февральской революции заключается в двусмысленной природе двоевластия. Теоретически при двоевластии кабинет должен был функционировать как совмещенный законодательный и исполнительный орган и в той и в другой функции подвластной праву вето, которым наделен совет, представляемый исполкомом. Но на практике Совет не только осуществлял контроль над Временным правительством, но и самочинно издавал законы. Приказом номер один Совет захватил безраздельную власть над вооруженными силами. Как мы увидим, он диктовал и военные цели России. Таким образом, правительство теряло власть как в военной сфере, так и в сфере иностранной политики. В более земных вопросах, как, например, продовольственное снабжение и производственные отношения, транспорт и связь, исполком распоряжался как высшая инстанция, даже не утруждаясь согласовывать свои действия с правительством. Вожди Совета не скрывали того факта, что временное правительство существует лишь с их благоволения. На Всероссийском совещании рабочих и солдатских депутатов 29 марта Церетели... Меньшевистский председатель исполкома заявил, что временное правительство существует благодаря соглашению, заключенному Петроградским советом с буржуазными цензовыми элементами общества. Другой член исполкома, Трудовик Станкевич, хвастался, что совет может распустить временное правительство в 15 минут, дав соответствующие указания по телефону. Защитники системы двоевластия впоследствии говорили, что Совет делал все от него зависящее, чтобы поддерживать под руку шаткое правительство, и не только не думала его свержении, а наоборот служил ему главным источником силы. Исторические свидетельства не дают подтверждения таким заявлениям. Они говорят о том, что даже когда исполком как будто шел на выручку правительству, помогая усмирить волнение, он в то же время непременно старался подорвать его авторитет и престиж. Вожди исполкома произносили речи, унижающие правительство и роняющие его авторитет в глазах населения, привыкшего к почтительному отношению к власти. Прекрасным примером может служить выступление Чхеидзе 24 марта перед делегацией учащихся, пришедших в совет с транспарантом, приветствующим Временное правительство. Чхеидзе обратился к ним со следующими словами. «Я вижу на вашем знамени надпись «Привет Временному правительству». Но для вас не секрет, что многие из них, из его членов, еще накануне революции дрожали, и призывали не верить, вы его приветствуете. Очевидно, вы верите, что оно будет высоко нести новое знамя. Если вы уверены в этом, то оставайтесь при этой уверенности. Мы сами его поддержим, пока оно будет проводить демократические принципы. Но мы ведь знаем, что правительство наше не демократическое, а буржуазное, Следите же зорко за его деятельностью. Мы поддержим всякие его шаги, которые будут клониться к общей пользе. Но все другое мы будем разоблачать, ибо перед нами судьба России. Такие слова в устах второй по влиянию политической фигуры в Совете и первого кандидата на пост президента Российской Республики, выдают лживость заявлений защитников из Совета о лояльной поддержке ими правительства. Относясь к нему как к институту заведомо контрреволюционному, лишь усилиями Совета, сдерживаемому в рамках, они играли на руку своим врагам слева, справедливо рассуждавшим. Если дело обстоит так, то следует правительство устранить, а всю полноту власти Совету взять на себя». И если исполком уклонялся от такого шага, логически вытекающего из его утверждений, то только потому, что ему хватало смелости лишь на обвинение. Распоряжавшиеся в нем социалисты хотели, чтобы Временное правительство служило громоотводом народного недовольства, пока они будут обделывать дела за кулисами. Они хотели управлять не царствуя. Как хвастал впоследствии Троцкий, это дало большевикам возможность захватить власть, только требуя, чтобы совет стал де юре тем, чем был де факто. Отношения между двумя органами власти символизировались их взаиморасположением в городе. Советы его исполком находились в Таврическом дворце, обиталище Думы, и центре оппозиции при царизме. Временное правительство сначала разместилось в Мариинском дворце, где прежде находился Совет Министров, а в июле переместилось в Зимний, резиденцию царя. Примечание. К тому времени Совет переместился в Смольный, где ранее размещался Институт благородных девиц. Исполком занимался законотворчеством во всех сферах деятельности. Под давлением рабочих он декретом установил восьмичасовой рабочий день для всех предприятий, включая и оборонные. 3 марта он выпустил приказ об аресте членов царской фамилии, не исключая даже великого князя Николая Николаевича, назначенного верховным главнокомандующим. Логика, взятая на себя исполкомом роли демократического контроля за буржуазией, скоро привела к принятию репрессивных мер, напоминавших худшие дни царизма. Так, 3 марта он уполномочил функционирование почтовой и телеграфной служб, но под надзором советских органов. Затем последовала цензура печати. 5 марта исполком вынес распоряжение о закрытии всех изданий черносотенного направления, включая правую газету «Новое время», которая имела дерзость выходить без разрешения. Два дня спустя исполком посоветовал газетам и журналам не выходить без полномочий от совета, то есть от самого себя. Эта попытка восстановить цензуру в виде, привычным до 1905 года, вызвала столь сильный протест, что ее пришлось отменить. Показательно, как стремительно социалисты-интеллигенты, исповедовавшие самые высокие демократические идеалы, нарушили основной принцип демократии – свободу мнений. Исполком продолжал бюрократизироваться, уже 3 марта он создал сеть комиссий, занимавшихся насущными проблемами снабжением продовольствием, железнодорожным сообщением, почтой и телеграфом, финансами, настоящее, постоянно действующее теневое правительство, дублирующее и через это контролирующее все действия правительства официального. Основным учреждением, служащим этой цели, была контактная комиссия из пяти социалистов-представителей интеллигенции Чиидзе, Скобелев, Стеклов, Суханов и Филипповский, созданная 7 марта в целях осведомления последнего о требованиях революционного народа, воздействия на правительство для удовлетворения этих требований и непрерывного контроля над их осуществлением. Так одним росчерком пера воля группы интеллигентов, назначенных социалистическими партиями, стала волей революционного народа. По словам Люкова, сначала правительство удовлетворяло всем требованиям контактной комиссии. В конце марта Церетели говорил, что не было случая, чтобы в важных вопросах временное правительство не шло на соглашение с контактной комиссией. Чтобы закрепить такую практику, 21 апреля исполком просил Временное правительство не предпринимать важных политических шагов, предварительно не проинформировав его. По понятным причинам исполком обращал особое внимание на вооруженные силы. В целях установления прочной и постоянной связи исполком назначил комиссаров в военное министерство в армейское главнокомандование и в штабы главнокомандующих фронтов и флотов. Эти комиссары должны были следовать инструкциям, исходящим из исполкома. Во фронтовой зоне ни один приказ, изданный военным командованием, не имел силы без предварительного одобрения исполкома и его комиссаров. Последние должны были помогать решать споры, возникающие в войсках и между мирным населением, и войсками в боевой зоне или прилежащих к ней районах. Военному министру надлежало наставлять военное командование содействовать советским комиссарам в исполнении ими своих обязанностей. Исполком продолжал неуклонно расширяться. 8 апреля в его состав вдобавок к 10 уже имевшимся солдатским представителям вошли еще 9. Все из эсеров и меньшевиков. Они стали первыми избранными его членами. 10 же ранее назначенных были переизбраны. Большевикам при этом не досталось ни одного места. Представители рабочих были набраны из меньшевиков, большевиков и эсеров. В первый месяц Существование Петроградский совет служил лишь нуждам столиц но затем распространил свое влияние на всю страну. На Всероссийском совещании рабочих и солдатских депутатов, созванном в Петрограде в конце марта, была принята резолюция о включении в состав исполкома представителей губернских советов и фронтовых армейских частей, превратившая Петроградский совет во Всероссийский совет рабочих и солдатских депутатов. 16 делегатов из разных частей России пополнили ряды исполкома, превратившегося теперь во Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет, в ЦИК. Теперь его численность возросла до 72 человек, из которых 23 были меньшевиками, 22 эсерами и 12 большевиками. Дабы направлять и систематизировать свою работу, исполком создал 14 марта новый бюрократический орган – бюро. К середине апреля в бюро входило 24 члена – 11 меньшевиков, 6 эсеров, 3 трудовика и 4 нефракционных социал-демократов. Большевики поначалу отказались от участия на том основании, что им было предложено недостаточное число мест. Исполком и его бюро заменили собой неисправимо недисциплинированные пленарные заседания Совета, который созывался все реже и реже. Если Совет все-таки собирался, то лишь для того, чтобы бурно приветствовать решение Исполкома. В первые четыре дня своего существования, 28 февраля 3 марта, Совет собирался ежедневно. Далее, в течение всего месяца, только четыре раза, а в апреле шесть. Никто не обращал особого внимания на его шумные заседания. В отдельности солдатская секция и рабочая секция собирались несколько чаще. Хотя исполком со своим бюро и совет, следующий их указанием, должны были изображать истинный голос народных масс, в их составе не было представителей крестьянских организаций. У крестьян, составляющих 80% населения страны, был свой крестьянский союз, державшийся от Совета на приличном расстоянии. Всероссийский Совет таким образом выступал от имени малой части населения страны, в лучшем случае каких-нибудь 10-15%, если принимать в расчет крестьянство и буржуазию, которые никак в Совете представлены не были. Действуя в столь сложных условиях, Временное правительство сосредоточило усилия на демократическом законотворчестве, которое было легко провести и которое заведомо получило бы одобрение Совета. Заседания кабинета происходили по вечерам, часто далеко за полночь, министры были вконец утомлены и нередко засыпали прямо во время заседания. В первые недели после прихода к власти правительство провело множество законов, частью направленных на искоренение неурядец старого режима, частью на осуществление положений восьмистатейной программы. Солдаты получили полные гражданские права, и те, что служили в тылу, более не подлежали суду военного трибунала. Все ограничения гражданских прав, связанные с религиозной или этнической принадлежностью, были сняты. Смертная казнь отменена. Права собраний и обществ гарантированы. Польше была обещана полная независимость после окончания войны, хотя и определявшаяся условием сохранения ее связи с Россией в свободном военном союзе. А Финляндии было гарантировано восстановление ее конституционных прав. Производство законов было, пожалуй, самым продуктивным сектором российской экономики. Беда, однако, в том, что если законы, предоставлявшие новые свободы, начинали действовать с ходу то на законы, налагающие новые обязанности, никто не обращал внимания. По трем основным вопросам – земельная реформа, учредительное собрание и мир – правительство действовало весьма медлительной манере. Помимо областей, прилегающих к большим городам, известие об отречении царя достигало сельской глубинки, еще спящей в оковах суровой зимы, с черепашей скоростью. Большинство деревень впервые услышали о революции 4- шесть недель спустя, то есть в первой половине апреля, с началом весенней оттепели. Крестьяне истолковали эту новость на свой лад – как призыв к захвату частновладельческих земель, что 10 лет назад удалось сдержать Столыпину. Черный передел стал вновь набирать силу по мере того, как общинные крестьяне сперва робко, но постепенно все дерзостней, захватывали землевладения и в первую очередь принадлежащие тем крестьянам, которые вышли из общины и вели единоличное хозяйство. Первые сообщения об аграрных беспорядках достигли Петрограда в середине марта, но массовый характер они приобрели в апреле. Зачинщиками земельных бунтов часто были дезертиры и уголовники, оказавшиеся в марте на свободе, порой целые общины поддавались их влиянию. На этой первой стадии аграрной революции крестьяне разоряли в основном уединенные дворы и усадьбы, рубили деревья, растаскивали зерно и разгоняли взятых в батраки военнопленных. Как и в 1905 году, случаи физического насилия были редки. 8 апреля правительство призвало крестьян воздержаться от незаконного захвата земель. Была, кроме того, назначена комиссия под начальством министра земледелия Шингарева, призванная составить проект программы земельных реформ для представления учредительному собранию. СССР активно занимались организацией крестьянства. Они восстановили крестьянский союз, распавшийся после 1905 года. Союз приветствовал Временное правительство и в своих обращениях призывал крестьян к терпению и выдержке. Призывы правительства и крестьянского союза производили успокоительное действие. Многие крестьяне решили, что будет вернее обрести права на землю законным путем, а не силой». Однако, аграрные волнения стихли только в июне, после того, как социалисты вошли во временное правительство и пост министра земледелия занял лидер эсеров Чернов. И все же нельзя было полагаться бесконечно на долготерпение деревни. Неспособная провести земельную реформу, правительство вскоре утратило симпатии общинных крестьян. Дабы обеспечить продовольственное снабжение городов, Петроград ввел 25 марта государственную монополию на торговлю хлебом. Крестьянам предписывалось излишки зерна сдавать правительственным агентам по твердым ценам. Однако средств обеспечить соблюдение этих предписаний не было, и крестьяне не повиновались им, продолжая реализовывать излишки на свободном рынке. Аграрные волнения весьма пагубно отразились на обстановке в армии, Слухи о грядущем черном переделе вызвали на фронте первое массовое бегство солдат, боявшихся опоздать к вожделенной минуте и остаться ни с чем». Ничто не было столь необходимо для стабилизации обстановки, как скорейший созыв учредительного собрания. Лишь орган власти, избранный на демократической основе, обрел бы неоспоримую законность и в этом качестве был бы способен отразить атаки как крайне правых, так и крайне левых. Сложности проведения выборов в тот момент были, безусловно, устрашающими. И все же дело было столь безотлагательным, что опытные политики сочли бы за лучшее созвать несовершенное собрание незамедлительно, нежели совершенное когда-нибудь в свое время. Когда в 1848 году июльская монархия во Франции пала, учредительное собрание для избрания нового правительства созвали в два месяца. В Германии в конце 1918 года, после поражения в войне и отречения Кайзера, в разгар народных волнений новые власти сумели созвать Национальную ассамблею менее чем за 4 месяца. Российское временное правительство не смогло сделать этого за весь 8-месячный срок своего существования. 25 марта правительство. Назначила комиссию из 70 юристов для выработки закона о выборах в учредительное собрание. Они немедленно увязли в технических подробностях. Недели проходили за неделями, и все безрезультатно. Набоков замечает, и не без оснований, конечно, что всегда оказывались другие, более настоятельные, не терпящие отлагательства дела. Откладывая выборы, правительство не только нарушало положение своей программы, но и оказывалось беззащитным перед обвинением, на которое нечего было возразить, что оно намеренно тянет время, ожидая, пока улягутся революционные страсти. Медлительность правительства сыграла значительную роль в его окончательном свержении. Как мы увидим ниже, один из главных предлогов, которым воспользовались большевики при захвате власти в пользу Советов, состоял в том, что только советское правительство сможет обеспечить созыв учредительного собрания. Еще одним жизненно важным вопросом был вопрос о войне и мире. Теоретически все ведущие партии, представленные в правительстве и совете, за исключением большевиков, выступали за продолжение войны до победного конца. Эта позиция отражала и настроение населения. Вопреки широко распространенному мнению, что февральская революция была вызвана усталостью от войны, антигерманские настроения в стране были очень сильны к свержению царского режима в первую очередь привело убеждение, что он не способен довести войну до победы, ищет сепаратного мира и даже выдает врагу секреты. В первые недели февральской революции, писал Суханов, солдатская масса Петербурга не только не слушала, но не позволяла говорить о мире, готовая поднять на штыки каждого неосторожного изменника и открывателя фронта врагу. В марте-апреле привычным было видеть солдат, несущих лозунги «Война до победного конца». Французский историк, которому представилась возможность читать послания Временному правительству и Совету в первые два месяца нового режима, подтверждает наблюдение Суханова. В прошениях рабочих на первом месте стоял восьмичасовой рабочий день, только три процента призывали к миру без аннексии и контрибуций, 23% крестьянских посланий требовали скорого и справедливого мира, но и здесь это был вопрос второстепенный. Что же касается солдат, то их послания ясно указывают, что они склонны были считать выступающих за немедленный мир приспешниками кайзера. Это был столь болезненный вопрос, что даже большевики, единственные явные сторонники мира, с большой осторожностью открывали свои взгляды в публичных выступлениях. Весьма показателен для оценки отношения к ним Петроградского гарнизона тот факт, что при выборах солдатских депутатов в исполком 8 апреля большевики не получили ни одного мандата. Случаи насилия, имевшие место в марте и апреле, в большинстве своем были направлены против лиц, носящих немецкие фамилии и потому подозреваемых в измене. Адмирал Колчак, главнокомандующий Черноморским флотом, докладывал, что основные беспорядки в его частях направлены против офицеров с немецкими фамилиями. Тоже можно сказать и о Кронштадте, когда 27 февраля петроградская толпа подожгла дом графа Фредерикса, министра двора, между прочим, шведа по происхождению, сделано это было, потому что его имя возбуждало нехорошие подозрения в симпатиях к немцам. Несмотря на ненависть к немцам и широкую поддержку войны против внешнего врага, вопрос о целях войны благодаря агитации социалистов занял важное место в народном сознании. Весьма характерно для интеллигентов-социалистов, что во имя благородных целей они отстаивали противоречивые политические взгляды. Они желали вести войну до победного конца и все же навесили на эту войну ярлык империалистической и проводили законы, например, приказ номер один и декрет о восьмичасовом рабочем дне, которые делали продолжение войны невозможным. Они хотели национальной победы и при этом в своих декларациях говорили, что массы во всех воюющих странах объединены общим интересом свергнуть правящий класс». Воззвание к народам всего мира исполком 15 марта призвал все народы подняться на революцию. И обращаясь ко всем народам, истребляемым и разоряемым в чудовищной войне, мы заявляем, что наступила пора начать решительную борьбу с захватными стремлениями правительств всех стран. Наступила пора народам взять в свои руки решение вопроса о войне и мире. В сознании своей революционной силы российская демократия заявляет, что она будет всеми мерами противодействовать захватной политике своих господствующих классов, и она призывает народы Европы к совместным решительным выступлениям в пользу мира. Мы будем стойко защищать нашу собственную свободу от всяких реакционных посягательств как изнутри, так и извне. Русская революция не отступит перед штыками завоевателей и не позволит раздавить себя внешне военной силе. Такая риторика, вероятно, представлялась вполне резонной интеллигенции, составившей воззвание, но, как и концепция двоевластия, не могла не смутить обывателя. Ведь если правящие классы России действительно ведут захватную политику, то почему они стоят у власти? И зачем позволять истреблять себя в их чудовищной войне? Милюков, ответственный за внешнюю политику, избрал свой путь. Он не разделял оптимизма социалистов насчет движения «За мир» в Германии и был убежден, что их призыв не вызовет сочувствия. Из откровенней... Трепова, прозвучавших в декабре прошлого года, стало известно, что союзники обещали России Константинополь и Черноморские проливы.